Лафает, штат Луизиана, 25 июня 2010 года. Й! Даванул на тормоз так, что адски застрякала АБС. Миг недоуменно смотрел на меня Я же перекинул рычаг коробки на задний ход и дал полный назад, пока не поздно. Ты чего? Возьми, бинокль, глянь. Перед нами были пригороды Лафайета. Насколько я помнил карту, в этом месте 49-е шоссе пересекалось с West глория switch. Но уже здесь мы наткнулись на блокпост, причем такой, какой я никак не ожидал увидеть. Там был бронетранспортер. Помимо двух полицейских машин, наполовину спрятанных за железобетонными блоками, перегораживающими дорогу, там стоял самый настоящий бронетранспортер ЛАУ-25, используемый морской пехотой США с 25 миллиметровой пушкой «Бушмастер» в башне. И эта пушка могла разнести нашу машину на атомы. Что делать будем? Мик тоже увидел машину, оценил ситуацию. Я бы их не нервировал. Интересно, где они взяли БТР? Судя по всему, в городе порядок, блокпост, полицейские машины на дороге, БТР. Ведь у нас задание устанавливать по дороге связь с группами сопротивления. Попробуем на полицейской волне поработать. Думаешь? Поверит, предложишь другое. Снял рацию, нащупал полицейскую волну, хотя наверняка сейчас полный бардак с этим. Кто на ней хочет, тот и треплется. Кобра вызывает полицейское управление Лафает. Кобра вызывает полицейское управление Лафает. Я в трех кликах от города имею сообщение. Почти сразу же шорох помех, неразборчивые переговоры сменились твердым и уверенным голосом. «Станция «Кобра», я «Крока-2», назовите себя. «Станция «Кобра», представители Техаса. Мы на белой банковской бронемашине, три клика от города, имеем сообщение». На той стороне, видимо, немного посовещались, потом голос прорезался в эфире снова. «Кобра, мы вас видим. Начинайте движение в нашу сторону. Скорость не больше двадцати». Нашли дураков. «Отрицательно, Крока-2. Мы вас не знаем, вы не знаете нас. Предлагаю нейтральную территорию. Два клика от блокпоста. Вас максимум двое на полицейской машине». На той стороне снова воцарилось молчание, на сей раз на несколько минут. «Положительно, кобра, мы идем к вам. Огня не открывать». «Принял. Жду вас». Мы проехали всего лишь один клик. Медленно и осторожно, чтобы, не дай бог, не унужить нехороших мыслей тому, кто сейчас наводит на нас автоматическую скорострельную пушку. Навстречу нам двигался большой патрульный форт в полицейской раскраске. Значит так, пересаживаешься за руль, если что, я сваливаю с дороги, ты выводи машину из-под обстрела. С такого расстояния по человеку, да еще бегущему из бушмастера, вряд ли попадут. Встречаемся там, где 49-я пересекается с Норд-Юниверсити, на развязке. «Понял». Полицейская машина остановилась в метрах двадцати от нашего броневика. Впереди были двое, в полицейской форме, но выходить они не спешили. «Я пошел». Открыл тяжеленную, словно дверца банковского сейфа, дверь. Соскочил на землю. Из оружия у меня был вепрь, на ремне глок. Поясной открытой кобуре. Хватанул и стреляй. Пахнуло почему-то бензином. Не сильно, но навязчиво. Уж не бакли течет. С переднего пассажирского сиденья навстречу мне вышел полицейский. Средних лет, белобрысый, крепкий. В кобуре револьвер, что сейчас уже редкость. А вот за спиной на обычном армейском ремне висит М4. На носу блестящие солнцезащитные очки. Медленно, рассчитывая каждый шаг, мы направились навстречу друг другу. «Питер Конрой, полицейское управление Лафайет, отрекомендовался он. Алекс Маршал, помощник шерифа, округ Диксон, штат Техас. «Далеко вас занесло?» «Далеко». Как я понимаю, властью в городе представляете вы? Властью в городе представляем мы. Кого вы представляете? Национальная гвардия Техаса. Командует у нас сейчас генерал Алистер Брикс. Мы уполномочены сделать предложение вам от Совета обороны Техаса. Этот орган я просто выдумал. Совет обороны Техаса? — Вам известно, что происходит в округе, сэр? — вопросом на вопрос ответил я. — Допустим. — осторожно ответил Конрай. — В этих условиях нам ничего не оставалось, как организовать народную милицию и совместно с армейскими частями и частями Национальной гвардии взять штат Техас под контроль. — Вы хотите сказать, что штат Техас полностью под контролем? На лице Конрая читалось недоверие. «Именно так. Штат Техас полностью под контролем, эпидемия локализована, беспорядков нет. Хотел бы я, чтобы все так и было. На самом деле последнюю обстановку я не знал». «И что у вас за предложение?» спросил после минутного молчания Конрай. «Предложение о сотрудничестве?» и помощи в наведении порядка. Но я могу высказать только старшему позванию, кто отвечает за город. Полковник Купер, морская пехота. Сказал, немного подумав, и, видимо, решил, что военную тайну не разглашает Конрай. Он из местных. Здесь морпехи, батальон с техникой, поэтому и держимся». «Мне нужно встретиться с ним». «Да я понимаю. Только вот захочет ли он встречаться с вами, парни?» «Так спроси. Вызови по связи и спроси». Конрай, немного поразмыслив, пришел к выводу, что предложение и в самом деле здравое. «Оставайтесь на месте». Конрай пошел к машине связываться с начальством, я же остался жариться на солнце. Пока все шло относительно нормально, хотя что творится в городе, узнать можно было только в него заехал, правда, и выхода другого нет. Дорога на Новый Орлеан идет именно через Лафаэт. На переговоры Конрай потребовалось относительно немного времени. Поехали. Полковник дает добро. Поехали. Лафайет был одним из тех южных городков, что жили за счет туризма. Не сказать, что это плохо, но и хорошего мало. Это раньше можно было жить за счет туристов, а сейчас... Если приедут туристы, так они либо тебя ограбят до нитки, возможно, и замочат, либо, еще хуже, съедят. Самое хреновое, в отличие от Техаса, в Луизиане практически не выращивали сельскохозяйственной продукции. Почва болотистая, а сейчас пища — это выживание. Бои в городе уже отгремели. Нельзя сказать, что они были достаточно сильными. Да, на улице стояли изрешеченные автоматным и пулеметным огнем машины, в домах были выбиты стекла и... только. По крайней мере, здесь не шлялись ни бандиты, ни одержимые. На углу каждой улицы стоял джип или пикап с парой стрелков в кузове. Видимо, местная самооборона. Интересно, что они планируют делать дальше, везде в городе, тем более в таком туристическом раю, как Лафает. зиму не перезимуешь. Штаб местных сил самообороны, оказывается, был размещен в самом центре города, в здании университета Луизианы. Туда мы заехали с Джонсон-стрит, съехав с 49-й магистрали. В этом городе она заканчивалась. У университета, в котором был даже пожар, обгорелые провалы окон и схлестанные пулями стены свидетельствовали о том, что за это здание был нешуточный бой. Кипела жизнь, причем относительно нормальная жизнь которую я за пределами Техаса еще не видел. Здесь не собирались уграбительские рейд, не делили награбленные, не устраивали баррикады, никого не расстреливали. Несколько хаммеров, пара армейских грузовиков, до черта пикапов, новых и не очень. Многие машины с пулевыми отметинами на кузове. Что делаем? Я задумался. Оставлять такую машину даже запертую. Последнее дело. Пуля в башку и ключи твои. Сейчас это более чем легко. Я схожу на переговоры один. Ты наш знак все в порядке помнишь? Не забыл? Вот нормально. Если что, тогда по обстановке. «Понял. Взял с собой вепря. Уже привык к нему, несмотря на то, что он на два кило тяжелее им 4 Вылез из машины, захлопнул дверцу. Конрай мрачно смотрел на меня. «С оружием нельзя. Три раза, Ха. Ты видишь в ближайших пятидесяти ярдах хоть одного мужика, который был бы без оружия?» Конрай немного подумал и, видимо, решил, что смысла со мной спорить нет. Тем более, что только полный идиот решится в одиночку вести бой в здании, где человек сто не меньше. Пошли. На входе стоял пост морской пехоты. Никаких документов не показывали. Конрая, видимо, знали. Меня же пропустили, потому что я был с ним. Лифт, естественно, не работал. Двинули по узкой пожарной лестнице. Черт бы побрал архитекторов. Все новые здания под лифты конструируются. Если бы законом разрешено было, вообще бы ни одной лестницы не было. Цивилизация, чтоб ее. О том, что может электричество не быть, даже не думаем. Полковник Максимилиан Макс Купер оказался примерно таким, каким и представляется в воображении полковник морской пехоты США. Выше среднего роста, крепкий, одетый в пустынный камуфляж без знаков различия. Наголо выбритая голова, седая щеточка усов, продубленная ветром и солнцем кожа, давящий взгляд. Помимо штатной береты в кобуре на стол, поверх бумаг был небрежно брошен М4. «Сэр! Капитан Алекс Маршалл! Национальная гвардия Техаса! Сэр!» Не дожидаясь вопросов, представился я. «Если имеешь дело с незнакомым военным, да еще и со старшим по званию, лучше представиться как надо, не выглядеть гражданским раздолбаем, даже если в армии сейчас не служишь». «Впрочем, а чем я тогда занимаюсь, если не служу? По приколу, что ли, я в Луизиану сунулся?» «Не похоже на национального гвардейца», — заключил полковник. «Да, сэр. Первый батальон специального назначения «Дельта» в отставке. Сейчас работаю помощником шерифа в Техасе». «Дельта?» И что нужно Дельте в этом городе? Интересный вопрос. А что мне в самом деле здесь нужно? Ехал бы себе и ехал. Сэр, меня послали установить связь с группами сопротивления в Южных Штатах. Кто послал? Генерал Алистер Брикс ВВС. Он у нас в Техасе командует. Полковник задумался. Если он и вправду местный, то все не так хорошо, как кажется. Испокон века Техасы и Луизиана друг друга, мягко говоря, недолюбливали. Техасцы считали луизианцев людьми несерьезными, разболтанными, а луизианцы техасцев слишком крутыми и жадными, сидящими на нефти. И если раньше дальше шуток дело не заходило, черт знает, как сейчас будет. Сейчас все с тормозов снялись. Командует. Кем? Наконец выдал полковник. В Техасе созданы силы самообороны на базе армии, национальной гвардии и гражданской милиции. Сейчас мы заканчиваем зачистку штата. «По идее... по идее, сэр!» Я уже понял, о чем Купер хочет сказать и весьма невежливо его перебил. «В такой ситуации каждый должен принимать те меры к выживанию и наведению порядка, какие считает нужным. Вам ведь тоже не отдавали приказ выдвигаться в Лафайет и зачищать его?» «Вообще, так...» За все время нашего разговора полковник улыбнулся. «Кобра вызывает койота». «На связи!» Форт Худ отозвался сразу. Станция была мощная и добивала туда легко. «340». «660». Обусловленный обмен сообщениями, доказывающий, что все штатное и ни один из собеседников не находится под вражеским контролем. Основное число тысяча. Если мне назвали число 340, то я должен дать ответ, равный 1000 минус 340, то есть 660. Сейчас было все штатно, связь установлена. Ваши координаты. Лафайет, Луизиана, 35 миль до залива. Город под контролем местной милиции и батальона морской пехоты. Командующий полковник Купер. «Макс, что ли?» «Дай мне его». «Сэр, вас». Я протянул стоящему рядом полковнику гарнитуру связи и сам отошел в сторонку. Купер говорил с Мейнардом минут десять. Как я понял, они где-то вместе служили. Это большой плюс». Сейчас личное знакомство многое значит, к незнакомым доверия вообще нет, вне зависимости от должности и званий. Переговорил Купер, вернул мне связь. Новое лодная, капитан. Остаешься с Купером, планируете захват и зачистку батон ружа Ваша задача — закрепиться хотя бы в порту, продержаться там максимум две недели. «Дальше в порту берешь любое плавсредство и двигаешь до Флориды заливом. Как понял?» «Вас понял, сэр. Что нового?» «Последний вопрос был, конечно, наглостью, но вполне понятной наглостью». «Работа по известной тебе теме идет успешно». «То есть Питер все-таки чего-то добился?» Корпус Кристи полностью зачищен. Заканчиваем работу в Голлестене. Зараженных на границах пока удается держать, но их много. Рональд Рейган нашвартовался на рейд в корпус Кристи. Еще два на подходе. С остальными пока связи нет. Начали работу в Хьюстоне. Новости прекрасные. Все-таки против организации одержимые ничего сделать не могут. Это все лишь хищники. Опасные, но хищники, не более того. По сути, мы сами сдали страну, не смогли организовать сопротивление. Просто подняли руки вверх. Во всех штатах, кроме Техаса. Получается, что основные порты либо зачищены, либо вот-вот будут зачищены. Оно и понятно, ни один одержимый, который максимум что может, это наброситься со спины, ударить палкой, ничего не сможет сделать против брони и автоматов. Точно так же будет зачищен и Хьюстон. Проблем будет море, как как огромный город-миллионник и надо в каждую щель заглянуть. Но все же он будет зачищен. Еще лучше, что подошел авианосец. Даже один авианосец — это уже серьезная сила, способная обеспечить ПВО всего Техаса. А если подойдут еще два? «Еще одно, Кобра!» В Майами оцени ситуацию на месте. Если это возможно, начинайте зачистку. Гражданских вывезем морем, не вопрос. Помощь подбросим, как закончим с Хьюстоном. Как поняли? Вас понял. Тогда удачи. Конец связи. Интересные дела. Интересные. Еще не закончили со своим штатом, уже начали работать по чужим. Впрочем, это и правильно. Возможно, что-то удастся сделать. В том же Майами огромная авиабаза, силы специального назначения и сидят в заперти на базе, боятся бандитов. Чего ждут? Командование? «Его, похоже, не будет. Решение надо принимать самому. Не смехли. Тогда я еще не знал, что происходило в Калифорнии, что на тот момент вообще стоял вопрос об эвакуации всего Техаса. И на случай эвакуации надо было иметь плацдарм как можно дальше, лучше всего на другом берегу океана. Не знаю, о чем договорились Майнард с Купером, но когда я спустился из кабинета, где была установлена антенна, полковник уже развернул карту Луизианы и в задумчивости смотрел на нее. — У Баттон-Руж были, капитан? — Проездом. — Не соврал, действительно был. — И как считаете, какими силами его можно зачистить? Это смотря как чистить. «Рота, сэр. Достаточно роты и пары бронетранспортеров». «Рота». Полковник, прищурившись, посмотрел на меня. «А не лихо забираешь?» «Нормально. Сколько у вас снайперов?» «Две пары». «В американской армии снайперы всегда работают парами». Снайпер и корректировщик. Две пары уже есть. И я, и Мик, который сейчас в машине остался, снайперы три и четыре. Мне нужно еще три человека. Двое, как вторые номера, и один за руль, чтобы не бросать машину на произвол судьбы посреди незачищенного города. Дальше... Река проходит через центр города, с одной стороны деловой центр даунтаун, с другой порт и нефтяные терминалы. В деловом центре самое высокое здание, доминирующее над местностью, здание Ситихолла холла городской администрации. Там около 25 этажей. «Можно?» Я перевернул карту, показал точку, где я намерен был обосноваться. Входим в город, по возможности тихо. Четыре снайперские пары поднимаются наверх, чистят здание сити-холла и начинают работать оттуда, с разных уровней. Там на уровне двадцатого этажа есть прекрасная смотровая площадка. Насколько я помню, туристический путеводитель. Оттуда можно работать на все четыре стены. Я и Мик, мы на двоих берем три снайперские винтовки. Одну полуавтоматическую, одну дальнобойную 338-ю и еще одну 50 калибр на случай, если на нас попрут с техникой. Еще два ваших снайпера и четверо с штурмовыми винтовками, с пулеметом и с рацией. Достать нас там с земли не смогут, если только случайно, сами знаете. Стрельба снизу вверх под большим углом — очень сложная штука. Примечание автора. Но мы оттянем на себя всех одержимых и бандитов, ежели таковые в городе есть. А они там есть. Нефтяной терминал слишком лакомый кусок, чтобы там не было бандитов. Сити-холла прекрасно просматривается и простреливается порт. Как только придет время, мы даем вам сигнал, и вы под нашим прикрытием. Выдвигаетесь из пригорода броском, занимаете даунтаун и порт. Начинайте зачистку оттуда. В принципе, весь план. Лихо. А если вас прижмут в пригородах? Или нас? А чем? Максимум, что у них есть, пара пулеметов не больше. «Единственное, чего я боюсь, так это того, что уронили мосты, ведущие через реку. Если это так, тогда ждем основные силы и вместе пытаемся занять порт Аллен». «Тогда сложнее и крови будет больше. Придется атаковать в лоб подготовленные позиции. Плюс серьезная угроза взрыва нефтяных терминалов. Но на их месте...» Я еще не знал, кого их. Так вот, на их месте я бы просто свалил, увидев на горизонте роту морпеха выбрани транспортеры. Полковник гладил бритую голову, зашел к карте с одной стороны, с другой, размышляя. План ни к черту. Только псих сунется в город в Но именно поэтому. Может проскочить. Дерзай. Тебе от нас что нужно? Да, по сути, немного. Здесь оружейный магазин есть? Оружейный магазин был средних размеров и располагался в одном из тихих проулков в центре города, рядом с Джонсон-стрит. Не знаешь, не найдешь. Здание было типично южным. Каменная двухэтажная, причудливой архитектуры, выкрашенная в бледно-желтый цвет и уже кое-где тронутая грибком. Вывеска когда-то была, но сейчас от нее остались только ошметки. Срывали, видимо, в спешке. Решетки на окнах, стальная дверь. Остаешься в машине, смотри. «Лонрой с напарником припарковали машину рядом с нашей, и я уже остановился прямо напротив входа в магазин. Машину нельзя оставлять ни на минуту. Это настолько лакомый кусок, что даже в относительно благополучном лафаете может все, что угодно случиться. Человек человеку сейчас волк». Звонок не работал, на мой стук в дверь ногой никто не открыл, но я чувствовал, что за дверью кто-то есть. «Я Алекс Маршал, полиция Техаса. Хочу кое-что купить. Меня Купер направил». По ту сторону почувствовалось, не послышалось, а именно почувствовалось какое-то шевеление. За деньги неместным не продаем. Голос явно принадлежал пожилому человеку. Мне есть чем расплатиться. Я на дороге несколько стволов взял, мне они не нужны. Через пару секунд щелкнул дверной замок. Заходите, руки на виду держите. Хозяином магазина оказался Негр. Довольно пожилой, крепкий на вид, несмотря на возраст, его голова была обрита наголо. Такую прическу носят молодые бандиты. На нем был старый армейский камуфляж, в руках зловеще чернело ружье. Одна из моделей Бенелли. Какая именно не разглядел, в магазине было не слишком светло, да и не до того было. Крепкий, судя по всему, дядя. На юге негров не особо, а негр — владелец оружейного магазина. Тем более, что здесь немалую долю покупателей составляют клансмены. Члены куклус-клана. Мазнул взглядом, и тут мой глаз зацепился за коробочку, висящую на стене. Награду, которая там была, я узнал сразу. Медаль почета Конгресса. «Вьетнам», — с уважением спросил я, кивнул на стену. «Он самый, сынок». «За что?» «Да, за глупость». Теперь понятно. На юге героя войны уважали издревле. Что было, то было. И тот, кто получил медаль почета, мог рассчитывать на уважение, несмотря на цвет кожи. «Так...» «У тебя есть что на продажу?» Голос владельца оружейного магазина вывел меня из раздумья. «Есть». Я вышел на улицу, подал сигнал сидящему в машине Мику, что все нормально. Забрал из кузова два ствола, СКС и один из рюгеров. Второй рюгер я решил оставить на всякий случай. Пистолеты тоже. «Сайгу-12 не продам вообще». Да и Ремингтоны пригодятся на будущее. Черт еще знает, что дальше придется брать. «Как вас зовут?» «Томас, сынок. Все зовут меня здесь просто Томас или дядюшка Том. И ты тоже можешь звать меня просто дядюшка Том». Добродушно бурча, Томас быстро и внимательно осмотрел принесенное мной оружие. Все в тактическом варианте, что сейчас особенно ценно. Здесь-то, как мне сказали, в основном охотничье, тактическое разобрали все еще в первые дни. «Нормально», — вынес наконец приговор старый торговец. «Выбирай». Поскольку света в здании не было, как и во всем городе, он протянул мне длинный, мощный полицейский Мэглайт. Лучом света быстро пробежался по выставленным в витрине ружьям, потом двинулся в обратный путь, но медленнее. Кое-что из того, что я нашел, мне очень понравилось, но выказывать явный интерес я не хотел. Вон это. «Интересные у тебя запросы?» «Снайперское выбираешь?» «Оно самое. Штурмового у меня немало». Томас открыл витрину и передал мне приглянувшееся ружье. Одно из немногих полуавтоматических, имевшихся в витрине. «Ремингтон Р-25. Новейшая модель, появившаяся всего пару лет назад». Странно даже видеть ее здесь. Обычно в этих краях покупали 700-й «Ремингтон» или «Винчестер-70», такой же, как у отца. Полуавтоматика, обычный патрон 7,62 НАТО, длинный и тяжелый 24-дюймовый ствол, холодной ковки, консольно-вывешенный. Ствол, не и лукаво, взял от обычной полицейской снайперской винтовки Remington 700. Обычно винтовка это идет в камуфляжной охотничьей раскраске Prial Free, Но здесь она была черной по спецзаказу. Взял в руки, легла как родная. Прицел тоже не охотничий, а армейский. Хорошо мне знакомый Леопольд с постоянным десятикратным увеличением. Сошки Харрис тоже тактические. Все как раз по мне. Единственное, что печально, магазины только на пять патронов. На самом деле, прекрасная винтовка. Корпус морской пехоты проводил тендер на закупку партии винтовок для скаутов, разведчиков. Участвовали Армалайт со своей АР-10Сас, AR Кнайт Armaments, уже принятой на вооружение СР-25 и Ремингтон со своей новейшей Р-25. И победил вопреки ожиданиям именно Ремингтон, несмотря на то, что до начала конкурса рассматривался как самый слабый участник. Патроны к ней есть. С чем она пристреливалась? Пристреливалась с нормой. Сто патронов дамы с той же партии, с которой пристреливалась. Больше нет. И то ладно, хоть так. В целом, эта винтовка по кучности обычному болтовому полицейскому Ремингтону не уступит. «И вот эту еще покажите». — Парень, ты слишком много хочешь за свои деньги, — прищурился негр. — Два на два. — Так, этот рамингтон знаешь, сколько стоит? Он же снайперский и новый, а у тебя подержанная, да еще кровью испачканная. Я задумался. — Дробовик Рэмингтон пойдет? — Какой? Тактический, модель 870, пластик, пистолетная рукоятка, длинный магазин. Подготовленный под обвес, но самого обвеса нет. Ну, смотря, что брать будешь. Вот ведь жук. И пистолет Спрингфилд 1911, полноразмерный, больше нету. Негр, понимающий, улыбнулся. «Сейчас у всех все есть, но кто кого вот как говорится. Тащи. А это вот откуда у вас?» «Да парнишка один сдал на комиссию. Он за море ездил, много чего привез оттуда. Подарок дядюшке Садди». «Понятно. Ирак». Это был даже не тигр, охотничий карабин, редкий и достаточно дорогой в Штатах. Это была самая настоящая СВД. Не Алькадасия, так называется, собиравшаяся в Ираке из румынских комплектующих, иракская СВД. И не Дракула. Румынская СВД. А реально русская СВД. Причем в варианте со складным прикладом. Редчайший вариант, называющийся СВДС. Еще говорят, что Россия Садаму оружие не поставляла. А это откуда тогда? Оружие ценителей почти точно такое же осталось у меня в домике в Аризоне. И знал я в Ираке одного парнишку из Blackwater's. Он специально выписал русский тигр со складным прикладом себе по каталогу. Пристрелял. Так у него хватало здоровья таскать одновременно АКМ в руках. В Ираке многие частники вооружены именно им, и те, кто покупает ствол за свои деньги, тоже обычно берет АКМ. И свою СВДС со сложенным прикладом за спиной. Кое-кто говорит, что винтовка устаревшая и качество скверное, но это в основном относится к румынским и китайским клонам. Из-за них репутация СВД и упала. С хорошим патроном и в опытных руках с СВД можно уверенно работать до 800 метров. В 95% случаев дальше и не надо. Винтовка приспособлена для десантирования, ее можно носить, как обычную штурмовую. Надежность ни ниже Калашникова, не откажет ни в пустыне, ни в болоте. В общем, не взять такое оружие было бы грешно. Патроны к ней есть? А как же? Финские, целевые, двести штук, больше нету. Тот калибр нестандартный на ценителя. Я, признаться, ее взял только потому, что знаю, что это такое. В дурной земле досы то хлебнули. Ты тоже разбираешься? Разбираюсь. Патроны двенадцатого калибра есть. Есть Ремингтон с картечью. Сто штук продам... За деньги, если надо. Надо. А магазины к Сайге хоть какие? Больше нету. — Ты хоть откуда? — спросил Томас, упаковывая покупки. — С Техаса. Мы там сами сейчас своим умом живем. — Трайпл Кей, что ли? — Три К, Куклу с клан. Там расистов много, господи. Какой клан, отец, какой расизм. Нас живьем едят, на куски рвут, тут не до расизма. Я, кстати, с Купером разговаривал, чтобы присоединялись своим округом к нашему штату. Все равно у себя мы порядок наведем, весь штат под контролем. Тут я немного преувеличил, но именно немного. А вам помощь будет нужна. Я по вашему штату три дня еду, и нет города, где бы меня не попытались замочить, кроме вашего. Это у вас сейчас такая манера приветствия, заряд картечи в рожу у места, здравствуйте. — Здесь народ жесткий, — пробормотал Томас. — Хотя... Купер — грамотный мужик, все в строгости держит. В строгости-то в строгости, но долго ли вы продержитесь в одиночку? Бандиты кругом, Кастро через залив. Как думаете, у него тоже эпидемия или нет? Ты меня не агитируй, — причурился Томас. Не мне решать, все вместе. «Будем решать! Как решим, так и будет!» «Решайте!» — пробурчал я, подхватывая покупки. «Только побыстрее!» Уже повернулся, чтобы уходить, и тут мне в глаз попала еще одна вещь. Конечно, как я сразу не подумал про это. Болван, сейчас бы и уйти так мог!» «А вот это не продадите?» «Это... А тебе зачем?» «Нужно. А у вас все равно никто не купит. Это же не оружие». Томас немного подумал, потом махнул рукой. «Продам». Ремонтную мастерскую со сварочным аппаратом мы нашли быстро, на углу улицы. Расплатились за работу деньгами. Парой пайковые двумя коробками патронов 5,56, по 20 штук в каждой. Тем более, что работа была относительно несложной. У каждого броневика существует два выхода из кузова. Основной и запасной. Это аксиома. Запасной выход обычно делают в виде люка на крыше. Во-первых, любая дверь, любой люк — это уязвимое место в бронировании машины. Правильно сделать его сложно и дорого. А стрельба по крыше броневика на два порядка менее вероятна, чем стрельба по бортам, поэтому и делают запасной люк в крыше, чтобы не ослаблять защиту бортов. Во-вторых, У броневика центр тяжести завышен по сравнению с другими машинами, а прокинуться на нем легче легкого, и люк в крыше как раз подходит в этом случае для эвакуации экипажа машины. И в нашем Интере был приличных размеров люк в крыше, тоже бронированный. Вот я и придумал. В магазине дядюшки Сэма я приметил такое охотничье кресло. Лестница высотой около двух метров, а на ней сверху укреплено удобное охотничье кресло с подставкой под винтовку и патроны. Просто идеально для того, что я задумал. Лестницу мы укоротили и приварили в люке так, чтобы стрелок мог подняться из бронированного кузова машины по лестнице, сесть на кресло и стрелять. Из любого оружия. Винтовка, пулемет, автомат. Таким образом, мы превратили банковский броневик в самый настоящий легкий БТР, который может и огрызнуться огнем в ответ. Но это еще не все. При помощи обычного сварочного аппарата мы ухитрились таки приварить к броневому кузову небольшие щитки. Держались они на соплях, и пулю, понятно бы, не сдержали, но и приваривали мы их с другой целью. Дело в том, что место стрелка мы защитили мешками, но не с песком, песка не было, со щебнем. Просто на глаза попалась куча щебня, мы нагребли несколько мешков. Немного хуже, чем обычный песок останавливает пулю, но это все-таки была защита и неплохая а щитки были для того, чтобы мешки не разлетелись при движении. Таким образом, если в Александрии мы нашли броневик, с которым можно было не беспокоиться о придурке с дробовиком, уставшим сегодня не с той ноги, то в Лафаете мы сделали из него настоящую боевую машину, способную не только защитить экипаж, но и огрызнуться огнем в ответ. Учитывая, что мы планировали заехать в Новый Орлеан, такая машина была весьма кстати.